Глава третья Рома открыл перед Ларисой дверь машины, а когда та устроилась на пассажирском сиденье, с силой захлопнул ее. От резкого звука Лара вздрогнула и покосилась на романа. Орлов в это время обошел машину и сел за руль. Рома, начала девушка, но Орлов перебил ее. Лара, сейчас, когда мы выяснили, что мне есть дело до твоих проблем, скажи мне, нужно знать что-то еще? Роман повернулся и пристально посмотрел на Гусеву. «Ну, если только то, что я хроническая неудачница, но это ты и так знаешь», — тихо проговорила Лариса. «Это точно? Я не узнаю совершенно случайно, что ты прибила какого-нибудь козла ненароком и сейчас находишься в международном розыске». Рома серьезно смотрел на нее. «Если только это произошло совсем уж случайно, но в этом случае подобное положение дела для меня станет большим сюрпризом», — вздохнула Лариса. «Хорошо», — Рома завел машину. «Куда мы едем?» — спросила Лариса. «Ты что-то говорил про зимнюю розу?» «Вот как раз туда мы и направляемся», — ответил ей Рома, выворачивая с парковки. «Там столики месяца за два надо заказывать», — меланхолично заметила Лара. «Я видела столик зарезервированный для семьи, когда ужинала в ресторане отеля в последний раз». «И с кем ты ужинала?» — Роман бросил на нее быстрый взгляд. «У этой девушки никого не было до него, но сейчас он внезапно осознал, что практически ничего о ней не знает». «С одним из партнеров? Лара все это время смотрела на него. «Мы строили второй центр здесь, в столице, и застройщик попался просто отвратительный говнюк. Он у меня даже в телефонной книге, как охреневший мудак, значится». «Вы могли поговорить со Смирновым. Валерий никогда мне мудаком, да еще и охреневшим, не казался», ответил Рома. «Мы не могли поговорить со Смирновым». Лара улыбнулась. «Он сейчас даже для кланов, не входящих в тридцатку совета, недосягаемая величина». «Странно», Рома задумался. «По-моему, вы многое о себе просто надумали. Где то горькая и Алинке, вовсе не сно, уверяю тебе. Давай так, если вам нужно что-то еще построить, то я буду посредником, раз уж вы сами почему-то решили, что Смирнов с вами даже по телефону разговаривать не будет». «Эм, «А почему ты решил, что мы не звонили Валерию?» Лара закусила нижнюю губу. «Ты это сейчас серьезно спрашиваешь?» Рома приподнял бровь. «Я не помню, чтобы у вас в столице был второй центр. Потому что мы его так и не построили». Лариса отвернулась от романа и посмотрела в окно. Говорю же, мудак охреневший. Я не хочу о нем говорить. Как скажешь, роман остановил машину у зимней розы. Пошли, поедим уже. Мы сегодня все ужинаем в разных местах. Отец с мамой Кушаковым уехали. Егор скоро возле Андрея будет вахту нести, им с отцом нужно обговорить детали. Мама с Люсиндой свадьбу Юльки и степки будут обсуждать, а Андрюха с Ольгой куда-то за город рванули. Брат решил оторваться в последние дни относительной свободы. Роман хмыкнул. Они с Ларой вошли в ресторан, где все столики были заняты, кроме одного, всегда пустовавшего для семьи. Их накормили вкусно, но все время Лара чувствовала себя не в своей тарелке, потому что на них нет-нет, да и бросали взгляды другие посетители ресторана. Из-за этого повышенного внимания разговор не клеился. Они быстро поели, и уже в машине Лара спросила, «И что теперь?» «А теперь я отвезу тебя домой, чтобы, во-первых, не нервировать твоего отца, а во-вторых, чтобы позволить тебе не спеша собраться» потому что поездку я откладывать не буду. Это очень важно для меня», — ответил Роман. Лариса промолчала. Она почему-то думала, что сегодняшнюю ночь проведет не дома. Рома остановил машину неподалеку от ворот особняка Гусевых. Заглушив мотор, он рывком притянул Лару к себе. «Я обещал твоему отцу, что верну тебя ночевать домой», — пробормотал он ей в губы. «Скажи, кто меня за язык тянул в этот момент?» Телефонный звонок заставил их отпрянуть друг от друга. «Твою мать», — процедил Роман, — Лариса вытащила новый телефон из сумочки. «Да, папа. Я понимаю, что это проверка связи, но мы уже подъезжаем к дому». «Нет, папа, я не в номере придорожного мотеля. В этом случае ты вряд ли до меня дозвонился бы». Она отключилась. «Рома...» с. Он приложил палец к ее губам. «Я тебя перед воротами высажу». И он завел двигатель. «Если нужно, то я свяжусь со Смирновым. Только ты мне позвони и скажи, что это еще актуально». «Хорошо». Она на мгновение закрыла глаза но тут они начали останавливаться. Нагнувшись, она быстро поцеловала Романа и выскочила из машины. Орлов же, развернувшись, поехал прямиком домой. В охраны на воротах он узнал, что родители уже вернулись от Ушаковых, и Рома сразу же направился искать отца. Он нашелся в малой гостиной в семейном крыле огромного дворцового комплекса. Константин сидел на диване и просматривал газеты. На пушистом ковре сидела Ира, опираясь спиной на его ноги и листала журнал со свадебными платьями. «Привет!» Рома подошел к ним, чмокнул Иру, которая протянула руки, обняв его, и рухнул в кресло. Что-то случилось? Отец бросил газету рядом с собой на диван. Не знаю. Роман задумался на мгновение и быстро рассказал про сцену в магазине. Вот как. Интересно, отец задумался. Вот что, вы уедете к Ершову, как это было запланировано, я постараюсь выяснить подробности. «Если не получится найти первопричину, то подумаю над тем, как заткнуть рты сплетником. Такие вещи могут привести к весьма неприятным последствиям, которые лучше предотвратить». «И как ты сможешь это сделать?» — спросил Ромка. «На самом деле очень просто», — отец задумался. «Но об этом поговорим после того, как вы вернетесь». «Звучит зловеще». Рома усмехнулся и покосился на журнал с белоснежными платьями. «Гадость какая», — проговорил он, поднимаясь. «Пойду собираться, а то забуду что-нибудь важное и что буду делать. Сомневаюсь, что в той дыре смогу приобрести запасные трусы». «Это точно», — рассеянно проговорила Ира. «Хотя я очень давно там не была. Может быть, в деревне что-то изменилось? Надо как-нибудь скататься, с Зелоном поздороваться, на танцы сходить». Они с отцом переглянулись и расхохотались. У Иры даже слезы выступили на глазах. Посмотрев на пасынка, которого считала своим сыном, прочно вычеркнув Аньку из родословной мальчиков в своей голове и сердце, она улыбнулась. «Повеселитесь там». «Постараюсь». Рома тепло ей улыбнулся и уже шагнул к двери, как раздался хлопок, и возле него материализовался паразит. Внимательно осмотрев Романа, кот в три прыжка оказался перед диваном и запрыгнул к отцу на колени. «Что это у тебя здесь такое?» Что-то в голосе отца заставило Рома остановиться у двери и обернуться. Константин тем временем вытащил из подошейника свернутый лист бумаги. Быстро прочитав, что там написано, он резким движением смял лист. «Костя, что случилось?» Ира быстро поднялась на ноги, а Рома шагнул к нему. Ничего не отвечая, Костя протянул им злополучный листок и вытащил телефон. Роман с матерью склонились над посланием, и пока пытались сообразить, что там написано, перечитывая уже в третий раз, отец набрал номер и очень тихо сказал в трубку. «Егор, у нас проблемы». Паразит крутился возле меня, злобно посматривая наверное безлики Безликий отвечал ему не менее раздраженным взглядом. «Расположились мы в столовой». Ольга накрыла на стол и выложила ту еду, которую приготовила для нас. Мы сюда перебрались после того, как вдоволь налюбовались выкинувшим такой странный фортель источником силы. Он притворялся инертным. Камни светились ровно, но полупрозрачная пленка вокруг особняка не давала повода засомневаться в том, что всплеск чуждой всем нам энергии все-таки был». И что этот всплеск надежно запер нас здесь. Почему он это сделал? спросил я уверно, который в этот момент придвинул к себе блюдо с куриными крылышками и задумчиво жевал одно за другим. Не знаю, безлики покачал головой. Возможно, все дело в том, что источник слишком молод. Может быть, такая изоляция характерна для всех источников силы. Я не наблюдал за их зарождением и развитием. Я не настолько стар. Так, поправь меня, если я ошибаюсь. Процедил я сквозь зубы, а Ольга даже сжала мою ладонь, успокаивая. «Ты понятия не имел, что делаешь, когда создавал источник?» «Ну почему же?» — протянул Верн. «Я прекрасно знал, что нужно делать, но полный цикл развития мы никогда не запускали. В этом не было необходимости. Теоретически подобный конструкт не должен был ничего похожего сделать. Это тоже опыт, надо сказать». «А вы никогда не думали, теоретики Хреновы...» что одним из этапов развития Источника Силы может быть большой взрыв, как при рождении сверхновой звезды. Я так сжал столовый нож, который держал в руке, что костяшки пальцев побелели. И что эта проклятая защита не для того, чтобы не выпускать нас отсюда, а чтобы не уничтожить город, к примеру. «Эм...» Верн посмотрел на крылышко в своей руке. «Нет, не должно быть. К тому же наши дары уже работают, я проверял. Вот только работают они в пределах закрытого периметра». Переместиться за его пределы мы не можем. Так что условия остаются прежние. Натаскать тебя до уровня хотя бы подмастерья в кратчайшие сроки, чтобы разобрать источник». «Хотя бы подмастерье, проговорила Ольга. «А до какого уровня планировалось обучать Андрея, если бы не эта...» хм, неприятность?» «Кандидатов-послушники», — Верн поморщился. «Я сразу предупреждал, что не собирался обучать его нашим секретам». «Я так и понял». Отпустив руку Ольги, я придвинул к нам поближе какой-то салат и запеченное мясо, пока безликий все не сожрал. Стоявшую отдельно буженину ел паразит, глядя при этом на нас с философским видом. Во всем этом присутствует определенная ирония, не находишь? И в чем же она заключается? спросил Верн раздраженно. В том, Верн, что знаний подмастерья может не хватить, чтобы уничтожить действующий источник. Я широко улыбнулся и налил себе сока. Живи с этим. В ответ Верн только скрипнул зубами. Его, похоже, тоже посещали такие мысли, и настроение от этого не улучшалось. Некоторое время мы молча ели. Когда на столе осталась только пустая посуда, Верн откинулся на стуле и пристально осмотрел сначала меня, потом Ольгу. «У истинных властелинов Вселенных есть определенное чувство юмора», — наконец проговорил он. «Пускай историю по спирали, они смотрят на нас и смеются». «Например, я и в страшном сне не мог себе представить, что однажды снова окажусь запертым с... Хм, с Орловым, принявшим наш дар, чтобы обучать его нашим секретам. Отвратительное чувство на самом деле. Правда, в тот раз Кай позаботился о том, чтобы его красноглазой подружки рядом с нами не было, но это нюансы. Тебе на философствование потянуло? Я смотрел, наверное, с вызовом, легонько гладя по спине напрягшуюся Ольгу». «Просто пытаюсь понять, когда именно перешел дорогу этой мстительной сучки судьбе». Верн перевел взгляд на стол. «С удовольствием посмотрел бы, как маг крови моет руками посуду. Думаю, что подобное зрелище меня бы даже слегка удовлетворило. Но, судя по твоей подружке, ей подобное будет не впервой. Особого дискомфорта не принесет и оттого потеряет половину своей привлекательности. Ну и гаджеты. Я позволил себе восхититься его сволочизмом». «Научись уже ругаться более разнообразно». Верн смотрел на меня с усмешкой. «Пожалуй, я как-нибудь посвящу этому факультативное занятие». «Спасибо, но я как-нибудь переживу без подобных знаний», ответил я ему предельно любезно. «Кстати, а как вы планировали решать проблему со слугами, с кухаркой, в конце концов?» Верн качнулся на стуле, и я мысленно пожелал ему с него навернуться. «Или твой отец хотел разнообразить нашу жизнь еще и этим?» Уборкой, готовкой и, да, мытьем посуды. Это он молодец. На моющего тарелки Ушакова я бы тоже посмотрел с удовольствием. «Тебе не кажется, что у тебя с этим какие-то проблемы?» Спросил я безликого. «С нами сюда должны были заселиться слуги. Они неодаренные на источниках нахождения здесь не повлияло бы. Зато сейчас с нами здесь женщина, что тоже избавляет нас с тобой от данных проблем». Верн посмотрел на Ольгу. «У твоего жениха напрочь отсутствует чувство юмора, дорогая. Поэтому насладиться зрелищем тебя в платье горничной с таким миленьким передничком он мне не даст. Поэтому запоминай». Верн сел прямо, поднял руку и прямо в воздухе принялся очертить руну, которая светилась изнутри, подсвечивая все нюансы начертания. «Что это?» — спросил я напряженно. «Это универсальная формула чистоты дома». Верн закончил рисовать и сделал жест рукой, словно отталкивая руну в Ольгином направлении. «Следить за тем, чтобы мы не жили в свинарнике, все равно придется ей. А так как она макрови, крови, то и возможностей существенно облегчить нашу, да и свою жизнь у нее гораздо больше. Мне иногда казалось, что будь у красноглазых чуть больше времени для развития, они нас смели бы и заняли наше место», — проговорил безликий задумчиво. Но я все равно был против тотального уничтожения. В их манипуляции даром есть что-то завораживающее. Это не одна руна, наконец, произнесла Ольга, а я молча из-под лобья рассматривал верно. Почему-то закралось подозрение, что мне крышу рвет, когда Ольга применяет дар, в том числе из-за того, что по моим каналам бежит часть именно его силы. Надеюсь, в этом плане у нас не возникнет проблем. Конечно, нет, Верн поморщился. Это универсальный конструкт, созданный из 19 отдельных бытовых заклинаний. Попробуй, тебе понравится. Ольга неуверенно посмотрела на меня, и я кивнул. Вряд ли Верн хочет навредить нам, да еще и так мелочно. Это не в его интересах. По крайней мере, пока. Ольга закрыла глаза и призвала дар. Когда она их распахнула, то Верн подался вперед, жадно глядя в кроваво-красные глаза девушки. Ольга же принялась тщательно рисовать в воздухе конструкт, Скрупулезно повторяя каждую черточку. Когда рисунок был готов, она развела руки в стороны, и фигура в воздухе начала обретать объем, начиная медленно вращаться. В стороны от нее полетели искры, и тогда Ольга негромко хлопнула в ладоши. Конструкция разлетелась водопадом мелких сияющих брызг, а я с удивлением поднял со стола тарелку, которая сияла так, словно ее не просто вымыли, а отполировали. Оглядевшись по сторонам, заметил, что следы пыли на мебели тоже исчезли. «Так по всему дому?» — наконец спросил я. «Да, кроме грязной одежды. Для нее есть другой конструкт», — задумчиво проговорил Верн. «То на что той же и ушло бы почти сорок минут, потому что ей пришлось бы вплетать каждое из девятнадцати заклинаний в конструкт отдельно. Ольге понадобилось меньше минуты. Я долго пытался достичь таких результатов. Не получилось». «Зато сейчас у меня есть возможность проверить, как созданные мною конструкты работают. Я оставлю его здесь, пока ты не запомнишь и не будешь создавать его самостоятельно», — сказал он, поднимаясь. «Пойду комнату себе выберу, а вы сильно не увлекаетесь». Он посмотрел на нас, а потом добавил, мерзко ухмыляясь. «Хотя мне внезапно стало любопытно, что же у вас двоих в итоге может получиться, если вы все таки сделаете дитя». «Вы двое, да еще и здесь, рядом с растущим активным источником силы». Он вышел из столовой, а мы с Ольгой переглянулись. «Какой же он все гад!» — вздохнула Ольга. «Но нет худа без добра. Глядишь, со скуки верно меня чему-нибудь еще научат». И мы синхронно посмотрели на сияющие тарелки и блестевший посудный шкаф. М «Да...» Я взлохматил волосы и в который раз вытащил телефон. Глухо. «Хоть доступ к нашим дарам у нас появился...» Но, как сказал Вернон, он был доступен нам только в пределах нашей тюрьмы. Вот только как нам сообщить, что мы тут заперты, и что надо через паразита передавать нам еду? Кот, все время находившийся с нами и сидящий возле тарелки, на которой лежала буженина, только глаза закатил. «Паразит, ты же не можешь сообщить Константину про то, что произошло?» Вздохнув, сказала Ольга. Кот смирил ее презрительным взглядом. На меня он вообще глянул мельком, как на пакет с мусором после чего спрыгнул со стола и куда-то побежал. Очень скоро он вернулся, неся в пасти лист бумаги и карандаш. Я смотрел на кота, мрачно ощущая собственную неполноценность. «Идиот!» Проведя рукой по лицу, я забрал бумагу и начал писать про наше злоключение. В это время Ольга то ли смеялась, то ли рыдала, уткнувшись в ладони лицом. Я же закончил писать, сложил письмо и сунул его паразиту под ошейник. Кот снова окатил меня презрением и исчез, Ну что же, нам остается только ждать, когда он вернется с ответом.